Глава 8, содержащая предметы скорее естественные, чем приятные. Помимо сокрушения по случаю болезни хозяина, был ещё другой источник солёных ключей, так обильно забивших над холмоподобными скулами дома правительницы. Не успела она выйти из комнаты, как завела себе поднос с такую приятную песню. Кажется, хозяин мог бы сделать некоторые различия между мной и остальными слугами. На траур-то, я думаю, он мне оставил. Но если это все, так пусть дьявол его носит по нем вместо меня. Надо бы его милости знать, что я ведь не нищая. Пять сотенок прикопило у него на службе, а он вот как со мной поступает. Славное поощрение для честных слуг». И если подчас я и брала кое-что лишнее, так другие брали в 10 раз больше, а теперь все в одну кучу свалено. Коли так, пусть всё завещанное идёт к чёрту вместе с самим завещателем. Впрочем, нет, от своего я не откажусь, а то уж слишком обрадуется кое-кто. Куплю себе платье поярче, да и проплешу в нём на могиле этого скряги. Так вот какая мне награда за то, что постоянно вступал из-за него, когда бывало все соседи примутся на чем свет ругать его за то, что так нянчится со своим ублюдком. Но теперь он идет туда, где за все придется расплачиваться. Лучше бы покаялся перед смертью в своих грехах, а он им еще хвастает, отдает семейное добро незаконно рожденному. Нашел его, видите ли, у себя в постели. Хорошенькое дело. Кто спрятал, тот знает, где найти. Господи, прости ему. Бьюсь об заклад, ему ни за одного такого отвечать придётся. Хоть то утешение, что там, куда он идёт, ни одного не скроешь. Помянутые слуги мои. Вот его собственные слова: "Тысячу лет проживу, а их не забуду. Припомню вам судать, что в одну кучу со всей челядью свалено". Мог бы, кажется, упомянуть меня отдельно, как, скажем, сквееры. Да тот, видите ли, джентльмен, хоть и пришёл сюда в одних опорках. Чёрт бы побрал таких джентльменов. Сколько лет в доме прожил, а никто из слуг не видел даже какого цвета его деньги. Пусть чёрт послуживает такому джентльмену, а меня увольте. Долго она ещё приговаривала в таком роде, но для читателя довольно будет и этого образчика. Делаком и Сквер остались немногом более довольны завещенной им долей. Правда, они не высказывали своего недовольства так явно, но по их кислым лицам, а также на основании нижеприведённого разговора, мы заключаем, что они не были в большом восторге. Через час после ухода из комнаты больного Сквер встретил Твакума в зале и обратился к нему с вопросом: "Вы не получали никаких вестей с сер о состоянии вашего друга после того, как мы расстались с ним. «Если вы подразумеваете мистера Олверти», — отвечал Твакум, «то, мне кажется, вы скорее вправе называть его вашим другом. Он это вполне заслужил. Так же, как и название вашего друга», — возразил Сквейер, «ведь он оделил нас в своем завещании одинаково». Я не стал бы об этом заговаривать первый, сказал повышенным тоном Твакум. Но раз уж вы начали, то должен вам заявить, что не разделяю вашего мнения. Существует огромная разница между добровольным даром и вознаграждением за труд. Обязанности, которые я исполнял в семье, заботы по воспитанию двух мальчиков, казалось бы, дают право на большую награду. Не вздумайте однако заключить из моих слов, что я недоволен. Апостол Павел научил меня довольствоваться тем малым, что у меня есть. И если бы полученное мною безделице было ещё меньше, я не забыл бы своего долга. Но если Писание требует от меня оставаться довольным, то оно не обязывает закрывать глаза на собственные заслуги и не возбраняет чувствовать обиду при несправедливом сравнении с другими. "Уж если на то пошло", возразил Сквер, так обида нанесена мне. Я никогда не предполагал, что мистер Олверт и ценит мою дружбу так мало, чтобы ставить меня на одну доску с человеком, работающим за жалование. Но я знаю, откуда это идёт. Это всё следствие тех узких правил, которые вы так усердно старались внедрить в него наперекор всему великому и благородному. Красота и изящество дружбы ослепляют слабое зрение и могут быть восприняты не иначе как посредством непогрешимого закона справедливости, который вы так часто осмеивали, что совсем сбили с толку вашего друга. Я желаю только, в ярости воскликнул Тваком, я желаю только ради спасения его души, чтобы ваше проклятое учение не подорвало в нём веры вот чему я приписываю его теперешнее поведение столь неприличное для христианина кто кроме атеиста мог бы помыслить уйти из этого мира не представив отчёта в делах своих не исповедовавшись в грехах и не получив отпущения тогда как -то хорошо известно что в доме есть человек имеющий право дать это отпущение Он почувствует потребность в этих необходимых вещах, когда будет уже поздно, когда он окажется уже там, где раздаются плач и скрежет зубомолы. Лишь тогда узнает он, много ли может помочь ему эта языческая богиня, эта добродетель, которой поклоняетесь вы и все другие деисты нашего века. Допуская сотворение мира Богом, Геисты полагали, что мир управляется собственными законами, и никакого сверхъестественного вмешательства в события и явления природы не существует. Тогда потребует он священника, которого там не сыскать, и воскорбит об отпущении, без которого для грешника нет спасения. Если оно так существенно, — заметил Сквейр, — Так почему вы не дадите его по собственному почину? Оно имеет силу только для людей с верой его приемлющих. Но что говорить об этом с язычником и неверующим? Ведь вы сами преподали ему этот урок, за который вознаграждены на этом свете столь же щедро, как, я не сомневаюсь, ученик ваш скоро будет вознаграждён на том «Не знаю, что вы разумеете под вознаграждением», — сказал Сквейр, «но если вы намекаете на жалкий дар нашей дружбе, который он соблаговолил отказать мне, то я его презираю, и если бы не мои стесненные обстоятельства, так ни за что бы его не принял». В эту минуту вошел доктор и начал расспрашивать спорщиков, как обстоят дела наверху. «Плачевно», — отвечал Твакум. Так я и предполагал. Но скажите, пожалуйста, не появились ли какие-нибудь новые симптомы после моего ухода? Боюсь, что неблагоприятные, отвечал Твакум. После того, что произошло при нашем уходе, мне кажется, обнадеживающего мало. "Поправь тело должно быть", превратно понял целитель от дух. Но прежде чем они успели объясниться, к ним подошёл мистер Блайшил. Ши чрезвычайно удручённым видом и объявил, что принёс печальные вести. Мать его скончалась в Цольцбери. По дороге домой к ней случился припадок подагры, болезнь бросилась в голову и желудок, и через несколько часов её не стало. "Увы, увы!" воскликнул доктор. "Поручиться, конечно, нельзя, но жаль, что меня там не было. Подагра трудная для лечения болезнь. А всё же мне удавалось достигать замечательных успехов. Дваком Исквер выразили месть рубла Филу соболезнования по случаю постигшей его утраты, причём первый советовал ему перенести это несчастье с христианским смирением, а второй со стойкостью мужчины. Молодой человек ответил, что ему хорошо известно, что все мы смертны, И в том постарается противостоять горю как может, но ему нельзя всё же не пожаловаться на чрезмерную суровость к нему судьбы, которая приносит в расплох такое прискорбное известие в то время, когда он с часу на час ожидает ужаснейшего из ударов, какими она может поразить его. Настоящий случай, сказал он, покажет, насколько ему усвоены наставления, преподанные мистером Твакамом и мистером Сквеером. И если ему удастся пережить столь великие несчастья, он будет всецело обязан этим своим наставником. Стали обсуждать, следует ли известить мистера Олверти о смерти сестры. Доктор резко этому воспротивился, в чем, я думаю, согласятся с ним все его коллеги. Но Блайфилл заявил, что он неоднократно получал от дяди самые решительные приказания никогда не и ничего не утаивать от него, из опасения разволновать его, и что поэтому он не смеет думать о вослушании, какие бы последствия ни произошли. Что до него лично, сказал Блайфилл, то принимая во внимание философские и религиозные убеждения дяди, он не может согласиться с доктором и не разделяет его опасений. Поэтому он решил сообщить дяде полученное известие. Ведь если мистер Олверти поправится, о чём он Блайфель пламенно молит Бога, то никогда не простит ему такого рода утайки. Доктор принуждён был подчиниться этому решению, горячо одобренному обоими учёными мужами, и отправился вместе с мистером Блайфелом в комнату больного. Войдя туда первый, он приблизился к постели мистера Олверти. Целью пощупать его пульс, после чего объявил, что больному гораздо лучше, последнее лекарство сделало чудеса. Жар прекратился, и опасность теперь столь же ничтожна, сколь ничтожны были перед этим надежды на благополучный исход. По правде говоря, положение мистера Олверти никогда не было столь опасным, как изображал его черезчур осторожный доктор. Какой умный генерал никогда не смотреть с пренебрежением на неприятеля, хотя бы тот значительно уступал ему силами, так и умный врач никогда не относится пренебрежительно к самому ничтожному недомоганию. Если первый поддерживает строжайшую дисциплину, ставит караулы и посылает разведчиков, несмотря на слабость неприятеля, то второй сохраняет серьёзное выражение лица, и многозначительно покачивает головой при самом пустячном заболевании. И в числе других веских оснований такой тактики оба они могут привести то самое веское, что если ему дастся одержать победу, тем большей славой они себя покроют, а если вследствие какой-нибудь несчастной случайности окажутся побеждёнными, тем меньше им будет позора. Едва только мистер Олверти возвел глаза к небу и поблагодарил Бога за дарование этой надежды на выздоровление, как мистер Блайфилл подошел к нему с удрученным видом и приложив глазам платок для того лишь, чтобы оттереть слезы, или же для того, чтобы поступить по совету о виде, который говорит «Си нулюс эрит тамен экскуте нулюм». Коль нет слезы, утри пустое место. Сообщил дяде известие, о котором мы только что рассказали читателю. «Си нуллюс эрит таман экскуте нуллюм». «Овидий. Искусство любви». Первое, 151-ое. Фильдинг в целях иронического эффекта несколько изменяет стих «Овидия». У «Овидия» этот стих читается так. «Эт си нуллюс эрит пульвис, таман экскутен нуллюм», то есть «И если не будет никакой пыли, все же стряхни несуществующую». Олверти выслушал племянника с огорчением, кротостью и безропотностью. Он проронил слезу, но потом овладел собой и воскликнул «Да будет воля Господня». Чувствуя себя лучше, он пожелал теперь увидеть посланного, но Блайшил сказал, что его невозможно было удержать ни на минуту, так как, судя по его торопливости, у него на руках было какое-то важное дело. Стряпчий жаловался, что его загнали до последней степени, и поминутно повторял, что если бы мог разорваться на четыре части, то для каждой из них нашлось бы дело. Тогда Олверти попросил Блайшила взять на себя заботы об похоронах. Он выразил желание, чтобы сестра была похоронена в его собственном склепе. А что касается частностей, то предоставил их на усмотрение племянника, назначив только какого священника пригласить для совершения обряда.